Глава 7 Первые дни он не вылезал из седла. Утром выезжал из замка, в обед возвращался, а потом снова выезжал. Эскорт ему составляли 15 киберов и двое людей. Впрочем, это только первые два дня. Потом Ральф и Сэм сменяли друг друга, ибо уставали гораздо быстрее командира. Так Дэн избавился от одного опекуна. Эрвуд другого не прислал. Либо некого было, либо начал понемногу доверять капитану. Но целью поездок было не только зарабатывание доверия. Дэн проводил разведку округи, проверял дороги и тропинки, знакомился, правда, заочно с соседями, с местным населением, оценивал их уровень жизни и возможности ну и присматривался к обстановке. Снаружи замка и внутри. В общем, был загружен сверх всякой меры. Самое удивительное, такая жизнь, беспокойная и насыщенная, доставляла ему удовольствие. А вот результаты разведки никакого удовольствия не доставляли. Наоборот, вызывали нешуточную тревогу. Так что, кроме размышлений на тему «как бы свалить отсюда», он еще был озадачен мыслью «как бы выжить здесь». Подведя итоги первых дней работы, он поделился выводами с Эрводом. «База, по большому счёту, беззащитна и нежизнеспособна. Первое – запасы продовольствия. Их хватит месяца на три. А потом? Где брать хлеб, фрукты, овощи? Как заготавливать мясо и рыбу? В чём готовить?» Несколько микроволновых печей дело не решат. Дальше. В замке всего два кара – один грузовик и один строительный кран. В качестве средств передвижения можно использовать только грузовик, но на нём... За стены замка не выйдешь. А если надо будет срочно отряд перебросить, в наличии только две телеги и полтора десятка лошадей. Запас медикаментов рано или поздно подойдет к концу. И это малая часть проблем. Что еще? Уточнил Эрвуд. Возможности. Как в обороне, так и в наступлении. У нас всего 62 кибера. На них лежит защита базы. Вокруг замка владение трех баронов. И каждый наберет отряд по сотне-полторы бойцов. Провинция принадлежит герцогу... черт, герцогу Анриэс или Анрикуэс. У того личная дружина 500 человек, плюс целое войско вассалов. Но мы не собираемся идти на них войной. Зато они, похоже, собираются. Как?» — испуганно вскинул брови Эрвуд. «Просто. Ваша идея с нечистью...» Частично решила проблему с налетами соседей и разбойников, но при этом вызвала нешуточный гнев аборигенов. И теперь все вполне серьезно считают, что замок населен колдунами и чернокнижниками. А приказ с биоником нападать на всех подряд добавляет ненависти к нам. И не забывайте, здесь в разгаре борьба церкви с дьяволом. Вот-вот местный епископ, или как его там, объявит поход против врагов господних. Под этим соусом наши соседи соберут приличное войско и пойдут крушить цитадель зла. А если еще и герцог сподобится, экзамку подойдут до трех тысяч воинов. Из них около сотни рыцарей. У нас есть огнестрельное оружие. А вы просчитали последствия такой бойни? Эрвуд выглядел озадаченным и всерьез напуганным. Он привык, что в случае любых проблем с земли просто подоспеет помощь и разнесет аборигенов в пух и прах. Мы, конечно, расстреляем это войско за час, а что потом? Уцелевшие расскажут о том, что в бывшем замке барона Трессе поселился дьявол. Он мечет гром и молнии, бросает огонь, который сжигает добрых христиан, как поленье. Вы представляете, как отреагирует церковь и король? Да они объявят крестовый поход против восставшего из ада врага рода человеческого и приведут под стены не две-три тысячи, а десять-двадцать. У нас патронов и мин на всех не хватит. «И что тогда? Второй, максимум третий штурм, и замок падет». Майор хмуро смотрел на Дэна, прикидывая, насколько тот преувеличивает. «Судя по всему, вообще нисколько». И все же он спросил, «Откуда у вас эти сведения?» «Что ж, Ральф и Сэм не доложили?» — скривил губы Дэн. «Мы несколько раз разговаривали с крестьянами. Один раз перехватили чего-то гонца, допросили». — С нами очень неохотно шли на контакт, что, впрочем, меня не удивляет. Однако рассказали достаточно, чтобы я понял. До сих пор вас терпят, потому что замок стоит за лесом и в глухом месте. Но скоро терпение придет конец. Вы поняли мою мысль, господин Эрвуд? — Нет, — честно ответил тот. — Мы долго не продержимся. В нынешнем состоянии мы способны только героически умереть, утащив с собой как можно больше врагов. Это не шутка. Я понял. «Какие есть предложения?» «Пока никаких. Я закончу предварительную работу через... два дня. И тогда изложу свое мнение». Дэн выдержал пронзительный взгляд Эрвуда, кивнул и вышел прочь, сохраняя сосредоточенное выражение лица, хотя в душе посмеивался. «Пусть хитрый майор поломает голову и сам придет к решению, к которому его аккуратно подталкивает Дэн». Впрочем, Дэн действительно оценивал ситуацию как тяжелую, и тому были веские причины. Изначально база строилась как первый плацдарм земной колонии. Сюда завозили оборудование для лаборатории клонов, готовили склады и временное пристанище для строительных бригад. Чтобы обеспечить минимально допустимый уровень безопасности, перекинули 60 киберов, вооружив их для маскировки средневековым оружием. Дабы аборигены не очень активно лезли к замку, в леса запустили биоников с измененной программой и приоритетами подчинения. Для самообороны привезли огнестрельное оружие. Этого вполне хватало для случайных сшибок и отражений единичного нападения какого-нибудь жадного или глупого соседа. В ближайшей перспективе планировалось не только расширить территорию владений, но и создать настоящее войско из людей, подготовленных соответствующим образом. Об этом проговорился Эрвуд в одной из бесед а еще оборудовать охраняемый периметр, как и положено по последним стандартам военной науки. Так как была налажена постоянная связь с землей, держать большой запас продовольствия не считали нужным, как и заботиться об оснащении базы простыми средствами передвижения – лошадьми, и телегами. Отсюда и нежелание начать освоение земель. Но вот произошла катастрофа. Связь с Землей оборвана, снабжения никакого, сил для защиты в новых условиях явно недостаточно. Какие шаги следует предпринять в новой обстановке, Эрвуд не знал. С чего начать тоже не знал. Он военный разведчик, а не хозяйственник. Хотя последнюю неделю пытался что-то наладить. А что наладишь, если нет ни специалистов, ни средств? Была надежда, что на Земле все изменится к лучшему, но надежда слабая. У Дэна за эти дни появились... Кое-какие идеи относительно дальнейших шагов. Правда, идеи сырые, непроработанные но это лучше, чем вообще ничего. Он хотел заставить Эрвуда предпринять попытку восстановить связь с Землей. Тот вроде бы объявил карантин, но точный срок не указал, и дан решил поторопить его, обрисовав ситуацию в более черных тонах, чем есть на самом деле. Хотя краски сгустил не сильно. Но что касается открытых столкновений с дружинами баронов, тут Дэн не соврал. Отряд киберов, конечно, сила, но когда каждый из них сам по себе... Кибербоец шестого уровня, да еще с измененной базовой программой это машина смерти. Вряд ли кто из дворян способен устоять в бою один на один. Доспехи киберов из сплава титанита с вольфрамом и какой-то еще примесью. Местные мечи и даже топоры вряд ли возьмут. А вот палаши киберов просекут кольчуги и кожаные брони латников. Но в электронные мозги киберов заложена программа единоборства. Кибер выстоит против одного, может, против двух, а то и трех рыцарей. Это если рыцари от страха потеряют голову и полезут в драку. А вот если проведут бой по всем правилам, с применением всего комплекса вооружений и тактических приемов, вот тогда киберы спасуют. Ибо о тактической подготовке, о взаимодействии в бою ничего не слышали. Это не их вина, это вина заказчика Программисты загнали в мозги киберов то, что просили. А кто просил? Тут же Эрвуд. Может, какой консультант предложил. Но откуда консультанту знать, что такое полная подготовка воина? Откуда ему знать, если до сих пор очень многие считают, что индивидуальная подготовка – вершина общей подготовки бойца 21 века? Старые уставы и наставления забыты. В новых, в угоду моде и веяниям, это опущено или переведено на второе-третье место. Дэн сам столкнулся с этим в армии. Видел, как проводят занятия с солдатами и офицерами. Совершенствуя навыки в стрельбе, оттачивая мастерство владения оружием, они так и застывали на этом уровне. Увлекаясь практической стрельбой, показывая высокие результаты, полагали, будто это все, что им надо знать и уметь о том, что такая подготовка только подводящий этап к подготовке тактической, не подозревали. В результате из них выходили отменные стрелки, которые толком не знали, как действовать в составе отделения, взвода, роты, группы. И что говорить о пехоте, о десанте, когда в элитных подразделениях и группах бывало то же самое. Возможно, и Дэну грозила такая же участь, но, к счастью, на взвод пришел новый командир, Старлей Трофимов с четким пониманием, для чего и как готовить личный состав. Это понимание он передал тем, кто хотел научиться. Среди них был и Денис. Подтверждение своим выводам он получил на третий день разведки, когда обнаружил на одной из дорог небольшой отряд всадников. Судя по всему, это воины какого-то барона спешили по делам. Решив проверить киберов в деле, Дэн выслал на дорогу четверку своих бойцов, чтобы на каждого пришлось по два противника. Схватка вышла довольно долгой по всем меркам. Сперва киберы потеснили солдаты и убили троих. Потом аборигены очухались, пришли в себя и преподнесли киберам маленький урок тактики. Трое отвлекали на себя троих киберов, уведя их чуть в сторону от места боя. А еще двое с разных сторон напали на четвертого кибера. Используя топоры и копья, они сперва ранили его в ногу, а потом, слажно нападая, добили. Кибер просто не успевал за ловкими латниками и не мог угадать их маневру. Покончив с одним, латники перешли к следующему и за несколько минут разделались со всеми. Последнего добивали уже в пятером. И хотя тот сумел еще одного серьезно ранить, но и сам упал на землю. Итог боя — 4-4. Равный размен. Если так и дальше пойдет. Мы разменяем киберов на 60, ну пусть на 100 воинов сказал Дэн Ральфу, и останемся ни с чем. Ральф высказал недовольство тем, что Дэн позволил изрубить киберов. Мол, жаль терять их. Ну, ну их и не потеряли. Техники восстановят, ведь запчасти есть. Зато получили наглядный урок, и Дэн дал знак забрать убитых киберов. Благо, победившие, но при этом здорово напуганные внезапной стычкой аборигены не стали снимать с тех доспехи и забирать их оружие. Киберы-то падали на землю с разбитыми головами и разрубленными руками и ногами. Вот только кровь у них не текла. И стонов не было слышно. В горячке боя воины на это не обратили внимания, а потом сообразили. И исчезли с похвальной скоростью. Дэн не сомневался. Ральф доложит о произошедшем Эрвуду. И это станет лишним подтверждением слов самого Дэна. Пусть он поломает голову. А когда ничего толком не придумает, да еще получит несколько доказательств тяжелого положения базы, можно будет сделать свое предложение, с которого он не станет отказываться. Не посмеет. Помимо отряда, Дэн занимался и базой. Предложил Эрвуду создать отряд самообороны, включив туда всех людей, даже медиков и техников, и научить их пользоваться огнестрельным оружием. Предложил усилить ворота и стены замка подготовить укрытие от стрел, создать запасы воды на случай возникновения пожара при осаде, укрепить двери корпусов. Эрвуд, сраженный энергией и деловитостью капитана, шел у него на поводу. Все действия Дэна были разумными, продуманными и реально усиливали базу. А роботоспособность капитана вызывала у майора восторг. К тому же Ральф и Сэм докладывали, что капитан о побеге не помышляет, попыток проникнуть в запретные места не предпринимает. «Ведет себя нормально, загружен работой по уши» и других загружает. Подобные отзывы звучали и от Замятина, и от Дергунова, и даже от Юсупова. Похоже, Наврудский вправду перешел на сторону заговорщиков и честно отрабатывает гонорар. Кроме того, Эрвуда в этой мысли убеждал и поведение Дениса. Он не требовал снятия ограничений, не рвался на землю, вообще не заговаривал о станке и был всерьез озабочен тяжелым положением базы. Про себя Эрвуд уже решил через 5-6 дней снять карантин. Сделать пробный переход, разведать обстановку, а после этого оформить допуск к Наврудскому во все места, за исключением станка. Майор ясно понимал всю опасность их положения и готов был следовать советам Наврудского во всем. Но тот пока с советами и рекомендациями не спешил. Продолжал изучать обстановку искать выход. Такой подход тоже способствовал повышению доверия к нему.